Василиса вошла в полутемное помещение хаммама, закрыла за собой дверь и, не сразу заметив, что она здесь не одна, скинула с себя полотенце. «Зачем звала?» — мрачно спросил Виталик. «Ай!» Василиса опять схватилась за полотенце и начала торопливо прикрывать им свои самые фигуристые места. «Ты что?» Совсем опупел, царский сплетник. Тебе янки не хватает. В бане за бабами подглядываешь. Так я ж по твоему зову сюда пришел. По моему? По твоему? А это когда я тебя вызывала? Когда сюда пришла. Мне как доложили, что ты среди ночи в банный комплекс припьё, э Пожаловала. Я сразу понял, ищешь связь. Ну, я и пришел. «Ну ты, гад! Ну, гад! Вот погоди! Гордон узнает, что ты такое видел. Он... А он тебе голову оторвет!» «Эх, царица-матушка! Можно подумать чем-то новым!» — удивила. «Да я в своей жизни такое повидал, что тебе и не снилось. На сайтах девочек с такими фигурками можно найти. У -у -у, закачаешься!» «Что?» Возмутилась Василиса. — Лучше, чем у меня? Да не может такого быть. У меня самая красивая фигура во всем Великореченске. — Даже спорить не буду. — Девяносто, шестьдесят, девяносто. Взгляд Виталика затормозился на прикрытых полотенцем бедрах венценосной ведьмы. — Вот здесь, возможно, даже девяносто два. Думаю, это уже целлюлит. Ох, и зря он и это сказал. Взбешенная Василиса сорвалась с себя полотенце и начала охаживать им царского сплетника, прекрасная в своем праведном гневе и наготе. — Я тебе дам целлюлит. Я вот янке-то на тебя настучу, она тебе такой целлюлит покажет. Вот теперь вижу, что целлюлита нет. Задыхаясь от смеха, выдавил из себя Виталик, прикрываясь руками от ударов. Василиса опомнилась и начала закутываться обратно в полотенце. Вот подлец, развел как девчонку. Нет, я тебе Янке все-таки заложу. Она волосенки-то тебе повыдирает. Ну как вы, бабы! — На такой развод ведетесь, — продолжал веселиться Виталик. — Сейчас. Ты у меня дохихикаешься. Я вот ведьмочек своих свистнул, они тебя тут до гола разделут, и... А вот тогда я тебя, Янки, заложу. — Ох, и скользкий же ты. — Ладно, будем считать квиты. — Так, говоришь, ничего нового не увидел? — Нет. — Можешь не комплексовать! — обрадовал. — Будь теперь я точно начну комплексовать! — хмыкнула Василиса. Она уже опомнилась, от первого шока и немножко успокоилась. — Ладно, садись, потолкуем! — кивнула ведьма на мраморный полог. Царица жестом наложила полог недосягаемости на дверь хаммама. Только губу заранее не раскатывай, Кабелина. Это чтоб мои девчонки сюда не ворвались и лишнего не подслушали. А нет для того, о чем ты, возможно, подумал. Ведь подумал же. Жена моего друга для меня табу. Сделал морду кирпичом Виталик, плюхаясь на мраморную лавку. А все равно подумал. Ну, честно, скажи. Да же и помечтать нельзя удрученно вздохнул сплетник. Василиса сразу как-то отмякла и подобрела. Ладно, на первый раз прощаю. Царица села рядом. Ну, рассказывай царский сплетник, где тебя носила? чем тебе боярин Надышкин не угодил, как о нападении вампиров узнал. Услышав про Надышкина Виталик удрученно вздохнул и начал честно рассказывать. «Ну что, царица-матушка, договорились?» «Ой, сплетник, доиграемся». «А у тебя есть другое предложение?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «А ты представляешь, как в этой ситуации будет выглядеть гордон?» «Да так же, как всегда». Он с тех пор, как под заклятие попал, иначе и не выглядит. Если ты поддержишь операцию, борзой авторитет, этим гнидом сразу станет не до вас, и тебе, Оленку с Никитой, защитить будет проще. Это решило дело. — Ладно, — хмуро буркнула Василиса, — прикрою. А теперь иди отсюда, с глаз моих долой пока я тебя, Хальник, чем-нибудь тяжелым не огрела. Запасным аэродромом Виталика при переходе на вариант номер три было заведение мадам Нюры в Лебяжьем переулке. Часть сотрудниц перекочевала на постоянное место жительства в банный комплекс, а освободившиеся комнаты были переоборудованы для нужд ЦРУ. Великореченского разлива. Туда и направил свои стопы царский сплетник. Монашеская ряса служила ему прекрасным пропуском, и он беспрепятственно миновал все кордоны стрелецкой стражи, стоящие на запертых на ночь воротах, отделяющих верхний град от среднего, а средний от нижнего. Добравшись до заведения, Мадам Нюры, Виталик полюбовался на ее отпавшую челюсть, ведь папа, вломившегося посреди ночи в бордель, привел ее в ступор. Пальчиком деликатно поставил ей челюсть на место и строго сказал. — Я у себя. Минут через пятнадцать зайди, дело есть. — Сплетник? — Через пятнадцать минут. Напомнил юноша, взбежал по крутой лестнице на второй этаж и скрылся в комнате, забронированной лично для него под вариант номер три. Запершись изнутри, Виталик задернул на окнах шторы, запалил все свечи, скинул с себя постылившую рясу, вздернул с головы парик, извлек из сундука кожаный костюм голландского моряка и начал переодеваться закончив туалет сплетник глянул на себя в зеркало досадливо сплюнул и принялся отдирать накладную бороду и усы в новом ну, вернее уже почти забытом старом имиджи крутого криминального авторитета они были лишними скрывать свое лицо под чужими личинами виталик больше не собирался покончив с усами И бородой сплетник еще раз глянул на свое отражение в зеркало. Но уже лучше. Еще бы сельгу для убедительности, но уходы рявить жалко. «Да-да, войдите!» — крикнул он, услышав деликатный стук в дверь. Это была мадам Нюра. Увидев царского сплетника, запихивающего пистолеты за перевесть, Она облегченно выдохнула. Его откровенно пиратский наряд хозяйку борделя не смутил. Главное, она не ошиблась. Пустила в святая святых именно того, кого надо, царского сплетника. «Так, мадам, сейчас вам придется поднапрячь свою память. Позавчера тут совсем рядом...» Боярина Надышкина грохнули. Мадам Нюра сразу отрицательно затрясла головой. — Богом клянусь, сплетник, никому ничего не скажу. Пытать будут — не скажу. — Э, мадам, притормозите, я еще ни о чем не спрашивал. Я просто констатировал факт. С чердака твоего заведения стреляли. — Так и я там. «Стреляли, но об этом никто не узнает, клянусь. Я же понимаю, с кем дело имею. У тебя слова с делом не расходятся, а я еще жить хочу». Виталик медленно поднял глаза на хозяйку борделя. «Хорошо, что ты это понимаешь, но это другим рассказывать нельзя, а мне можно. И не просто можно, а нужно». Так что давай во всех подробностях про самое главное, что случилось в тот день. Мне кое-какие факты уточнить надо. — Ну, человек твой пришел ко мне, — сказал. — Дело тайное, сплетник поручил. — Кто именно пришел? — А откуда я знаю? — Тогда почему решила, что он мой человек? — В кафтан зеленый одет был. Это ж твои цвета. Но если ты его в лицо не знаешь, то какого черта ты ему на слово веришь?» Начал закипать Виталик. «Тебе не приходило в голову, что такой кафтан мог надеть кто угодно?» Мадам Нюра начала стремительно бледнеть. «Так это был не твой человек?» «Нет». «Ой, мамочки!» «Да ладно, успокойся!» Виталик откинулся на спинку кресла, в котором продолжал сидеть возле зеркала. Он был вооружен? Да, пищалью. Что дальше было? Потребовало открытие ему чердак и засел там. Где-то через полчаса в переулке стрелять начали. Мои девочки по комнатам забились. Я, честно говоря, тоже страшно стало потом когда все успокоилось вышла на чердак залезла а там уже никого запомни на будущее если морда незнакомая веры ему нет сразу и безоговорочно сейчас времена такие пошли что даже под личиной знакомой рожи вражина оказаться может — Запомню. Испуганно закивала головой мадам Нюра. — Меня никто не искал? — Пока нет. — Тогда свободно. Мадам Нюра попятилась к двери, открыла ее, но выходить не стала, замялась у порога. — Что еще? — нахмурился Виталик. — Тут к нам клиент странный пришел. — В чем странность? Ну, к нам, сам понимаешь, мужики только по ентому делу ходят. В женской ласке потребность удовлетворить. А этот водки заказал. Всех девочек моих на... ну, в общем, очень далеко послал. Засел в шестнадцатом номере и водку стаканами глушит. Ну, захотелось нажраться человеку. Что с того? Да ты пойми, сплетник. У нас клиенты, конечно, пьют, но обычно с девочками. А просто так ко мне водку жрать не ходят. Для этого в каждом граде кабаки есть. В верхнем граде трактир у Трофима по ночам работает. В среднем харчевня, пиво, раки. В нижнем, знаю, нетерпеливо отмахнулся юноша. И опять же, одет по иноземному и лицом на кого-то смахивает, а вот на кого не пойму. Да я бы и не парилась, но с тех пор, как здесь база ЦРУ, с Апломбом сказала мадам Нюра, подозрительным клиентам тут не место. Виталику стоило большого труда не рассмеяться. Ну, ладно, ты пока не зверствуй, сейчас гляну, что у тебя там за подозрительный клиент